Глава девятая В этот важный день Майк и Рэнди очень нервничали, но были настроены решительно. По пути на страшильный факультет они повторяли самые сложные вопросы. Из дома на другом конце кампуса Салли заметил Майка и нахмурился. «Этот Зубрила еще будет у меня автограф просить», пообещал Салли своим собратьям из Рор. «Ну да, ну да», — сказал Джонни. И тут он, к изумлению Салли, взял его куртку с надписью «Рор» и перекинул через руку. «Эй, погоди, ты чего?» — Джонни улыбнулся. «Всего лишь предосторожность. Рор лучшие страшилы. Мы не можем позволить, чтобы член нашей команды срезался на пустяках». «Да я порву этого парня!» — возмутился Салливан. Джонни приподнял куртку. «Тогда и получишь ее назад. Пора доказать, что ты не зря носишь имя Салливан». Салли вошел в класс и сел рядом с Майком и Рэнди. Профессор Найт обратился к студентам. «Сегодняшний экзамен наглядно продемонстрирует вашу способность верно оценить страхи ребенка и применить соответствующую страшилку в симуляторе страха». Он обернулся и показал на модель комнаты, которая имитировала детскую. В кровати лежал маленький робот-ребенок. Студенты нервно уставились на него. Декан Терзалис... будет лично присутствовать на экзамене, чтобы отобрать тех студентов, которые продолжат обучение на нашем факультете», продолжил профессор Найт и указал на декана, которая стояла в сторонке, невозмутимо поправляя баночку с собственным криком. «Ну что ж, начнем». На сцене появился первый студент. «Итак, я пятилетняя девочка», которая боится пауков и Санта-Клауса», — сказал профессор Найт. «Какой же страх вы используете?» Студент обмер, когда декан Терзалес расправила крылья и подлетела к окну. «Шелестящий колдун?» — ответил студент. «Продемонстрируйте», — сказал профессор. Студент прокрался через дверь симулятора и с ревом бросился на спящего робота-ребенка. Потом обернулся на профессора, надеясь, что он все сделал правильно. Но тот просто сказал, «Результаты будут опубликованы после экзамена. Следующий». Пока ученики ждали своей очереди, Майк уткнулся в учебник для того, чтобы что-то еще подучить. Обиженный Салли уставился на своего соперника. Затем он заметил, что члены его братства тоже присутствуют здесь, наблюдая за ним. Джонни кивнул Салли. Салли кивнул в ответ, но без прежней самоуверенности. Салли встал и прошел мимо Майка, как будто случайно смахнув его книги на пол. «Эй, поосторожнее!» — воскликнул Майк. Салли пожал плечами. «Осторожность для слабаков», — ответил Салли, и начал разминаться. Рэнди посмотрел на Салли и сказал Майку, «Давай просто пересядем». Майк кивнул и уже встал, но потом передумал и обернулся к Салли. «Держись от меня подальше», — сказал он ему. «В отличие от тебя, я много работал и справлюсь с этим экзаменом». Салли только усмехнулся и сказал, «Да ты тут вообще лишний». Майк замер на несколько секунд, стараясь сдержать нарастающий гнев, но потом развернулся к Салли и издал громкий рев. Салли аж вздрогнул, а затем обернулся на трибуны и заметил, что собратья из Рор внимательно наблюдают за ним. При них отступать нельзя. Он набрал воздуха и издал громкий рык. Ррр. Настала очередь Майка вздрогнуть. Салли рассмеялся. "Я так и думал", буркнул он себе под нос. Салли продолжил разминаться, но Майк не хотел сдаваться. Он заревел прямо в лицо сопернику. Вскоре уже весь класс уставился на двух монстров, пытавшихся переорать друг друга. Р -р -р -р. Ррр! Ррр! Рэнди поднял голову и заметил, что Декан Терзалис наблюдает за ними вместе со всеми. Салли и Майк сближались, не переставая рычать. Салливан сделал шаг назад и задел пьедестал, на котором красовалась знаменитая банка с рекордным ревом декана. Все затаили дыхание. когда банка покачнулась и грохнулась оппл